чувствовав, как машина сразу стала тяжелее, и плавно потянул штурвал на себя, задирая нос для потери скорости перед касанием. И тут случилось неожиданное. Вместо плавного снижения самолёт вдруг резко клюнул носом. Сердце ёкнуло, холодный пот выступил на спине. Я инстинктивно рванул штурвал на себя и добавил газ. Но не успел страх оформиться в панику, как АН-2 послушно выровнялся, словно огромная терпеливая птица снисходительно поправляющая ошибку неопытного птенца. Легенды о его живучести и прощении ошибок пилота — не миф. Краем глаза заметил, как Андрей вцепился в подлокотник кресла. Его лицо под шлемофоном побледнело. Испугался. Хотя, может, мне показалось. В салоне же точно ничего не поняли. Самолет только-только коснулся колесами поверхности и еще докатывался, а мужики уже распахнули двери и выпрыгивали наружу в клубы ледяной пыли. Последним выскочил Иваныч, кротко бросив через плечо. «На связи!» Самолёт остановился, и я заглушил мотор. Похолодало ощутимо. «Пойду, закроюсь!» Поднялся Андрей. Его голос звучал глухо, словно эхо в пустой бочке. Он прошёл салон, и громкий металлический стук захлопнутой двери прокатился по фюзеляжу. Через мгновение щелкнула внутренняя задвижка. Надёжный стальной язычок, запирающий нас изнутри. «Бережёного Бог бережёт», — объяснил он, возвращаясь в кресло. Усаживаясь, он неожиданно спросил, глядя куда-то в темнеющее небо за лобовым стеклом. «Интересно, а как тут с Богом дела обстоят?» «В смысле?» — повернулся я, озадаченно глядя на него. Андрей никогда не был замечен в особой набожности. «Это ты к чему?» Он поёрзал в кресле, словно ища удобную позу, потом поднял глаза к потолку кабины. И тихо, почти задумчиво произнёс. «Ну, в прямом. Русь уже окрестили или ещё нет?» Я опешил. «Андрюх, очнись, какая Русь? Тут кругом скифы бегают, а ты про Русь вспомнил. да её появление ещё добрых полторы тысячи лет, а до крещения и того больше. В каком веке Владимир-то был? В десятом? А сейчас, судя по всему, задолго до Рождества. Ну так это ты про официальную историю говоришь». Парировал он упрямо. Но её же каждый новый царь-батюшка под себя переписывал. Что там на самом деле было, кто знает. Может, времена совсем другие? Историю как предмет я знал поверхностно. Основные даты, имена, обрывки из книжек и фильмов. Глубокие дискуссии на эту тему не были моим коньком. Особенно сейчас, в оставающей кабине после только что пережитого напряжения. «Да мне всё равно, Андрюх!» Махнул я рукой раздражённо. Какая хрен история? Ты не забыл, где мы вообще находимся? В каком-то проклятом временном кармане, в мире, где прошлое перемешалось с будущим. И неизвестно, что тут правда. Прежде чем ответить, Андрей посмотрел на меня из-под лобби. Его взгляд был странно отрешённым. Он задумчиво почесал щетинистую бороду. Да нет, не забыл. Как можно забыть этот бардак? Ну тогда чего вопросы дурацкие задаёшь? Где мы и где Русь? Совсем разные вселенные. Значит, получается, Буганит. Подытожил он с какой-то ледяной логикой, глядя мне прямо в глаза. Так выходит, если христианская вера появилась с рождением Христа, а он, по твоим словам, еще не родился, то и веры этой здесь нет, значит и молиться некому. Блин, ты вообще погнал куда-то не туда. Я даже потрес головой, пытаясь осознать поворот его мыслей. Холод в кабине, усталость, стресс. Всё это явно давило на него. Откуда такие умозаключения-то? С чего вдруг? Да ничего. Он тяжело вздохнул, его плечи опустились. Подумалось как-то. Только что, когда чуть не разбились, сердце в пятки ушло, думал, всё, конец. И знаешь, на автомате молиться начал, а потом вдруг подумал: кому я тут молюсь-то? Кто услышит? Если Христос ещё не родился, а старые боги, а Кто их знает, были ли они? в Полная пустота. Он замолчал, глядя на свои грубые в руки. Вот оно что. Не философия, а чистый животный страх, вывернутый наружу странным образом. Обычно Андрей был смел до безрассудства, но этот внезапно неконтролируемый клевок машины явно выбил его из колеи сильнее, чем показалось. Возможно, накопилось. Выяснять причину его паники сейчас не было ни времени, ни желания. Разговор затух сам собой. Андрей еще глубже ушел в себя, а я, просидев немного в тягостном молчании, решил проверить давление в стойках шасси. Хоть какое-то полезное дело. Натянул шапку-ушенку, шарф, поднял воротник куртки и выбрался наружу. Вечерело стремительно. Темно-синяя мгла на востоке уже поглощала последние отсветы заката. Хотя мороз был не сильным, пронизывающий северный ветер заставлял втягивать голову в плечи зябко ежица. Я тут же пожалел о своем решении, но отступать не хотел. Натянув шапку поглубже и закутавший шарф до глаз, подошел к правой стойке. С трудом отколопал заединевший металлический лючок. Показания ниже нормы. Но до критического минимума еще далеко. То же самое и слева. Подкачивать пока не нужно. Ветер, казалось, набирал силу с каждой минутой. Становилось не просто некомфортно, а конкретно холодно. Обойдя машину по кругу и попинав по колесу, я с чувством выполненного долга и красным носом поспешил обратно в относительно тепло кабины. «Должны были дойти уже!» Зябко кутаясь, встретил меня Андрей. Даже зайдя с улицы, я отметил, что в кабине заметно похолодал. «Ну, раз не стреляют, значит, всё в порядке. Скоро вернутся. Если без приключений, путь до места и обратно — это минут тридцать. Пусть там ещё сколько-то. В любом случае, вот-вот должны подойти. Рация молчит. Пока да, тишина. Тем более. Будь за пара какая-нибудь, давно бы связались. Может, осторожничают, крадутся». на тут, будто подслушав наши мысли, рация хрипло-ожила. Иваныч сообщил, что они уже выдвигаются, минут через десять будут. Облегчение волной разлилось по телу, уже почти стемнело. Задержись они ещё на полчаса, мне пришлось бы сажать самолёт вслепую, чего я никогда раньше не делал и очень не хотел делать. Не откладывая, приступил к процедуре запуска, и когда мужики показались из-за дома в конце улицы, стрелки датчиков температуры, а их здесь целых три, уже поднялись до необходимых значений. Восемь человек во главе с Иванычем двигались быстрым шагом, периодически переходя на бег. Одного из парней поддерживали под руки, но сказать, что с ним что-то совсем серьёзное, я не мог. Ногами тот перебирал довольно шустро. Дождавшись, когда последний боец втянулся в салон и дверь захлопнулась, я отпустил тормоз и плавно двинул рычаг газа вперёд. Взлёт прошёл штатно. Машина послушно пошла в набор. Единственное, что я сделал не по шаблону, слегка подкорректировал момент отрыва, давая поправку на порывистый боковой ветер. И, судя по тому, что самолёт почти не качнуло, не зря. Кругов над посёлком давать не стал. Почти не набрав высоту, сразу развернулся на обратный курс и пошёл на плавное снижение к нашему лагерю у автобазы. Сознание рисовало тёплую палатку, печку и возможность наконец услышать объяснение Иваныча. По-хорошему нужно было загрузить солярку в бочки и валить обратно в станицу. Но ночь. Лететь ночью над незнакомой, тёмной местностью без нормальных навигационных приборов — чистое самоубийство. Пока будешь искать хоть какие-то ориентиры, закончится топливо. При заходе на посадку у нашей полосы я снова дал поправку на ветер, ловя его порывы по сносу. И, наверное, впервые за всё время управления почувствовал самолёт. Не просто как механизм, а как продолжение себя. На какие-то пару секунд, пока колёса мягко коснулись укатанного снега, возникло странное ощущение. Будто не шасси скользят по поверхности, а я сам косаюсь земли босыми ногами. Теперь никто не спешил. О чём-то тихо переговаривать мужики дождались полной остановки. Спросили разрешения выйти и только потом, тяжело ступая, покинули самолёт. Мы с Андреем, проведя необходимые манипуляции, проследовали за ними к палатке. Жажда узнать, наконец, что же там произошло и при тут золото, гнала вперёд. Настоило нам зайти внутрь, все разговоры в палатке тут же смолкли. Повисла тягостная напряжённая тишина нарушаемая только потрескиванием дров буржуйки. Оба спасённых парня сидели на ящиках, сгорбившись, зажав в посиневших дрожащих ладонях жестяные кружки. Они осторожно отхлёбывали горячий чай. Казах Саша возился у печи, колол полень и аккуратно подкалывал их в топку. Иваныч сидел на корточках рядом с сыном, положив ему руку на плечо. Он что-то тихо, настойчиво говорил, но, встретившись со мной взглядом, Резко замолк, а на его лице мельтнуло что-то вроде вины или досады. Я не стал ждать. Шагнул к нему, загораживая свет от лампы. «Теперь ничего не хочешь объяснить?» Спросил я прямо, глядя ему в глаза. «Конечно, объясню, Ванёк». Он поднялся, отряхнул колени. Его голос звучал устало, но с готовностью. Он снова оглянулся на сына, который устало кивнул. «Разберусь только здесь». «Разговор. Не на пять минут. времени потребует. Обо всём». «Хорошо». Согласился я, подавляя нетерпение. «В любом случае, до рассвета далеко, спешить некуда. Тем более, что и заняться есть чем. Бочки под солярку стояли пустые. Их нужно было наполнить и загрузить в самолёт. А эта работа не быстрая и физически тяжёлая». «Жду. Не затягивай». Насладившись за минуту живительным теплом, исходящим от печки, мы с Андреем и Казахом Сашей, Иваныч отрядил его нам в помощь, направились к месту закачки топлива. Сумрак сгущался, ветер был в развалинах, заставляя плотнее кутаться в одежду. Территорию бывшей автобазы можно было условно разделить на три сектора. Первый, где стояли наша палатка и самолёт, что-то вроде административно-хозяйственного блока с низкими, одноэтажными постройками. Второй — ангары для машины и ремонтные мастерские. И третья часть — место хранения ГСМ, онгороженное забором с облупившейся краской. Стоящие на бетонных блоках бочки давно опустили. Что-то сгорело, что-то растащили, а вкопанную в землю цистерну как-то не заметили. Вот из неё мы и качали уцелевшее топливо. Работа была несложная, но нудная. Длинный тяжёлый металлический цилиндр насоса с фильтром-сеткой на конце опускался в узкую горловину трубы. Фиксировался с помощью двух массивных зацепов с болтами. Сверху насаживался рычаг коромысла, превращая конструкцию в гигантский ручной качок. На заполнение одной 200-литровой бочки выходило минут 10 упорной работы. Обычно трудились втроём. Один качал, а двое откатывали заполненную тару к самолёту. Распределились по привычке. Саша молча взялся за установку насоса в трубу. Мы с Андреем пошли за пустыми бочками, оставленными днём у кромки посадочной полосы. Когда вернулись, толкая перед собой звенящие пустотой ёмкости, Саша уже монтировал рычаг. «Подержишь?» — кивнул он на 20-литровую канистру, стоящую рядом. Пока рычаг был в верхнем положении, нужно было залить в гильзу насоса затравку. В солярку иначе он не схватит». Я приподнял тяжёлую канистру, с трудом открутил крышку и залил маслянистую, пахнущую химией жидкостью в горловину насоса. Саша резко толкнул рычаг вниз. Раздалось громкое сочное чмоканье, насос схватил. Дальше дело пошло по накатанной. Пока Саша равномерно, с мерным скрипом раскачивал рычаг, гоня солярку из цистерны, в бочку через резиновый шланг, мы с Андреем притащили остальные пустые бочки. По мере наполнения каждой вдвоём катили её к самолёту. Последнюю затащили уже в кромешной темноте, ориентируясь лишь на тусклый жёлтый свет лампочки, горящий над дверью. Фонарики у нас были, но пользоваться ими боялись. Яркий луч в ночи мог привлечь нежелательное внимание твари или, что хуже, людей. На улице холод усиливался с каждым часом. Воздух стал колючим. Дыхание мгновенно превращалось в пар. Нужно было решать с маслом в двигателе, либо сливать его на ночь, чтобы не загустело на морозе, либо греть мотор каждые три-четыре часа. «Ну что, Андрюх?» — спросил я товарища, потирая окоченевшие руки. «Сольём или как? Рискнём не греть?» «Сам смотри. Тебя рулить». Поёжился он, заставляя и меня невольно передернуться от холода. «Фу, ну я бы не рисковал, честно, мало ли что. Мороз крепчает да и...» Он кивнул в сторону палатки, откуда доносились приглашённые голоса. «Лучше перебдеть». «Ещё и Иваныч как баба мнится». Зло спленул я, чувствуя, как раздражение подкатывает к горлу. «Может, ты чего расскажешь, Саша, а?» Резко повернулся я к казаху, который молча стоял рядом, засунув руки в карманы и глядя куда-то в темноту. «Чего там у вас тряслось? Золото нашли!» Но тот лишь молча, не глядя, покачал головой. Резко отвернулся и быстрыми шагами пошёл обратно к огоньку палатки, растворяясь в темноте. «Слушай!» Разозлённый таким отношением, рассверепел Андрей. Его терпение, видимо, лопнуло. «Может, ну их всех нахрен! Пусть тут сидят со своим золотом и секретами! А мы того!» «Заведёмся и на родину махнём!» Я тоже подумывал о таком варианте. Сильно подумывал. Бросить их здесь, в этой заснеженной дыре, с их странностями и секретами. Но мысль оставить людей на произвол судьбы, пусть даже таких, резала что-то внутри. Не по-людски. Да и ночь. Лететь ночью — огромный риск. В общем, я не поддержал. Пошли в кабину. Предложил я устало. И машину прогреем, да и сами согреемся. Пожрём чего-нибудь. И в салоне надо разложить эти чёртовы бочки нормально А то мы полетим, а они поедут. 10 человек, включая нас и тяжеленные бочки с солярой, это уже солидный перегруз. Высоко не залезешь, быстро не полетишь. Хотя насчёт скорости не уверен, может, и не так, но управляемость точно ухудшится. Мы поднялись на борт, захлопнули и заперли дверь. Я завёл мотор, и в угол стал спасением от воя ветра снаружи. Пока он прогревался, мы, согнувшись в три погибели в тесном салоне, принялись двигать тяжёлые, пахнущие соляркой бочки, расставляя их вдоль бортов и притягивая толстыми нейлоновыми стропами к проушинам на полу и в стенах. Мысли о том, что будет, если двухсотлитровая железная гирька сорвётся и поедет по салону во время разворота или турбулентности, были не из приятных. Сложенные в хвосте вещи ребят, рюкзаки ящики трогать не стали. То ли они не выгрузили их, то ли уже загрузили перед вылетом за спасёнными. Как бы то ни было, их вес и расположение на развесовку особо не влияли. Закончив с этим нелёгким делом и изрядно промёрзнув, мы вернулись в кабину. Двигатель к этому времени уже почти вышел на рабочую температуру, а работающая печка... Наконец-то позволило сбросить громоздкие куртки и шапки. Относительное тепло разливалось по телу, расслабляя мышцы. «Ну что, давай перекусим, что ли?» Развязав свой походный рюкзак со съестным, Андрей порылся в нем и достал замотанную в шаль большую стеклянную банку. Открыл, принюхался, и на его усталом лице появилось подобие улыбки. «Картошечка тушеная с мясцом!» Пока двигатель работал на малых оборотах, наполняя кабину монотонным гудением и теплом, мы не спеша с наслаждением поели. Картошка, хлеб, сало, простая еда оказалась невероятно вкусной после холода и физической работы. Мы ели молча, думая каждый о своём. Но атмосфера была уже не такой напряжённой. Закончив трапезу, я проверил температуру. Мотор прогрет до нормы, заглушил. Тишина, наступившая после рёва, была почти звенящей. И сразу же, как по команде, от стёкол кабины повеяло ощутимым холодом. Темнота за иллюминаторами казалась теперь ещё более плотной, даже какой-то враждебной. «Ах, сюда, по-хорошему. Автономку бы поставить», — вздохнул Андрей, кутаясь в куртку. «Ага, она тут есть, хвости», — отозвался я. Дед говорил, не работает, но при желании можно починить. Просто зима уже больно резко пришла. Подготовиться не успели. Посетовав на сломанный отопитель и нерадивого Иваныча, я поставил будильник на телефоне, чтобы через три часа снова прогреть мотор. И мы, потеплее укутавшись в куртки и спальники, забрались в кресло, подложив под голову мягкие вещи. Может быть, разумнее было бы пойти в палатку. Там явно теплее и просторнее. Но после сегодняшних событий и подозрений, за закрытыми, хоть и не особо крепкими дверями самолета, было как-то спокойнее. Первый раз я проснулся от вибрации будильника в телефоне почти в три ночи. Темнота в кабине была абсолютной. Лишь слабый свет экранчика телефона выхватывал очертания штурвала приборов. Иваныч так и не появлялся. Сонно с от неудобной позы мышцами, я выполз из кресла. Науще прошёл предпусковые процедуры и завёл двигатель. Он схватился не сразу. С первого раза лишь фыркнул и заглох Со второго чихнул, но не завёлся. На третьем, наконец, надрывным рёвом ожил. Дождавшись, когда температура мотора поднимется до необходимой, а в кабине заметно потеплеет, я завернулся в спальник и снова задрых. Снились кошмары. Беспорядочные, обрывочные. Тёмные фигуры, гонящиеся за нами в развалинах. Крики, взрывы, яркая вспышка, ослепившая меня. Просыпался в холодном поту, сердце бешено колотилось. Детали тут же ускользали, оставляли лишь чувство глубокого и беспричинного ужаса и ледяной липкости на коже. Когда будильник снова зазвенел в шесть утра, я как раз пытался ухватить ускользающий образ и сна, чьё-то перекошенное лицо. Открыв глаза, пошевелился и высунул нос из-под натянутого на лицо капюшона куртки. В кабине стоял такой мороз, что дыхание мгновенно превращалось в густой пар. Стёкла покрылись толстым слоем инии, сквозь которых ничего не было видно. «Ты спишь?» — хрипло спросил я, протянув в темноте руку и легонько толкнув Андрея в плечо. Мои пальцы наткнулись на жёсткую ткань его куртки. Тот проворчал что-то нечленораздельное, но на вопрос не ответил, лишь глубже зарылся в спальник. «Ладно». Подумал я. Заведу аппарат, он грохота сам проснется. Натянул перчатки, с трудом отлепил от воротника шерф. Мотору заводиться не хотел. Стартер крутил долго, с надрывным, сливающимся в одну ноту воем. Аккумуляторы явно садились. Раз, другой, третий, сердце сжималось от тревоги Летать я еще как-то летал, а вот разбираться в причинах поломки... Копаться в замёрзшем двигателе. Это было за гранью моих скудных навыков. На четвёртой попытке двигатель чихнул, фыркнул и снова замолк. Я уже мысленно представил, как мы замерзаем здесь, в этой железной ловушке, но на пятой он вдруг схватился. Сначала неуверенно, с перебоями, потом рванул, чихнул клубком дыма, выхлопнул трубой и, наконец, заревел ровно, мощно, заполняя мир знакомой, обнадёживающей дрожью. «Фух!» Андрей сбросил спальники, нацепил гарнитуру. «Я уж думал, всё, капец. Заморозили мы птицу». «Не каркай». Резко оборвал я его, суеверно плюнув три раза через левое плечо. «Вот как и вернёмся, тогда и выдохнешь». «А пока не надо Бога гневить». При упоминании Бога Андрей как-то странно из-под лобья посмотрел на меня. Его лицо в тусклом свете приборов было серьёзным, почти отрешённым. Он снял гарнитуру, резко поднялся с кресла. «Пойду до ветра схожу, а то терпеть уже не в моготу». Наклонившись, он прокричал это мне прямо в ухо, перекрывая угол мотора и, прикрыв за собой дверь в салон, скрылся из поля зрения. Я остался на месте, хотя позывы организма тоже давали о себе знать. Уйти сейчас нельзя, нужно следить за приборами, дать мотору прогреться как следует. Успокаивал себя, что Андрей вернется быстро. Но судьба распорядилась иначе. Прошло меньше минуты. Внезапно дверь в салон распахнулась с такой силой, что ударилась о стенку. В проеме возник Андрей. Его лицо было искажено ужасом. Глаза горели огромными кругами в полумраке. Он уже держал наготове свой АКСУ. «Васек! Алярам! Васек!» Его крик перекрыл гул мотора. Он не говорил, а выл. Его рука с автоматом резко указала за дверь. Жесты были отрывистыми, паническими. В том, что случилось нечто жуткое, я не сомневался ни секунды. Андрей не паникер и уж тем более не шутник в таких вещах. Сердце ушло в пятки. Схватив свой автомат, висевший на спинке кресла, выскочил следом за ним, чуть не поскользнувшись на обледеневшей ступеньке. Холодный воздух ударил в лицо. Темнота была почти абсолютной. Силуэт фигуры Андрея подсвечивался слабым светом из кабины. Прямо у двери самолёта, метрах в трёх от выхода, в снегу лежал человек, ничком уткнувшись лицом в сугроб. Руки раскинуты в стороны, словно в последнем усилии обнять землю. Одна нога была подогнута под себя, другая вытянута. Он не дошёл всего несколько шагов. Тёмная куртка, ватные штаны. Наклонившись, я попытался перевернуть тело. Оно было тяжёлым, одеревневшим от холода одежда, и к снегу. С первого раза не получилось. Я перехватился, оперся ногой и резким рывком опрокинул его на спину. Я пишу. Передо мной, широко открытыми, остекленевшими от ужаса глазами, смотрел в чёрное небо Григорий Иванович. Его шея была перерезана одним глубоким страшным разрезом от уха до уха. Рана зияла чёрным ртом в свете фонарика Андрея, который он, наконец, включил. Кровь тёмная, почти чёрная на морозе, залила воротник куртки, застыла ледяной коркой на коже. Голова лежала неестественно, почти отдельно от тела. От рта и носа тянулся вниз тонкой сосулькой, ручеёк замёрзшей слюны и крови. Голова восьмая. «Вот же ж!» — вырвалось у меня от неожиданностей. Ночь, мороз, пробирающий сквозь все слои одежды, оглушительный рев мотора, и на фоне всего этого — труп. Труп человека, который должен был все прояснить, Иваныч, лежащий здесь у порога нашего железного убежища с перерезанным горлом. Эти факторы — холод, шум, смерть — на какое-то время меня просто выключили. Я стоял, тупо глядя на темное пятно на снегу, на неестественный изгиб шеи, на открытые застывшая в ужасе глаза, отражавшие тусклый свет из кабины. Андрей что-то прокричал, и ворот двигался. Губы складывались в слова, но все они тонули в грохоте работающего двигателя. «Чего?» — заорал я в ответ, подходя так близко, что наши лбы чуть не столкнулись. «Не слышу!» «Надо найти остальных!» Андрей впился пальцами в мой рукав. «Всех сейчас же!» И, не дожидаясь ответа, Резко развернулся, закинул за спину свой АКСУ на ремне и нырнул обратно в темный зев салона кукурузника, пропадая в его чреве. «Пошли!» Он выскочил почти мгновенно, но уже не с автоматом. В его руках был наш тяжелый аргумент — ручной пыльмёт Дегтярёва, круглый диск которого тусклое поблескивал в свете камины. «Быстро! К палатке!» Мы бросили окоченевшее тело Иваныча и рванули к развалинам. Рок от мотора, хоть и отдалялся, всё ещё глушил все звуки. Шаги по снегу, собственное дыхание, даже биение сердца казалось заглушенным. Двигались быстро, но не бежали, крались. Дошли до длинной полуразрушенной стены, бывшей столовой, прижались к холодному шершавому бетону. И тут Андрей резко замер, указав стволом до П чуть влево. в метрах в десяти, на фоне белеющего снега, темнело неестественное пятно, не сугроб, не тень. «Ты тоже это видишь?» – прошептал я, хотя шепот был бессмысленным в этом грохоте. Просто губы сами сложились в слова Андрей кивнул, его взгляд прилип к тёмному силуэту. В тусклом свете от самолёта с тяжёлым пыльмётом в руках, застывшего у стены, Андрей внезапно напомнил мне памятник солдату-освободителю. Я потряс головой, избавляясь от наваждений, и передёрнул затвор своего калаша, делая шаг вперёд. Чем ближе, тем яснее проступали детали. Ещё один. Ничком. Раскинутые руки. Тёмная куртка. Саша-казак. Наш помощник, с которым совсем недавно возились с бочками. Теперь он лежал в снегу лицом вниз. Я осторожно перевернул его. Та же страшная картина. Глубокий и зияющий разрез поперёк горла, почти от уха до уха. Кровь, замёрзшая чёрной коркой на коже и одежде. Его глаза, широко открытые, смотрели в чёрное небо с тем же ужасом, что и у Иваныча. 2. Выдохнул я, чувствуя, как холодный ком подкатывает к горлу. Уже закономерность. Дело принимало совсем хреновый, необратимый оборот. Прежде чем отойти, я автоматически достал из внутреннего кармана телефон. Дождался, пока тусклый экран оживёт. Сделал несколько снимков тела Саши. Крупное лицо, рану, общий план, привычкой В этом мире, где телефоны давно потеряли связь, их камеры стали главными свидетелями, хроникерами ужаса и доказательствами. «Палатку проверим?» — спросил я, поднимаясь. Голос звучал чужим. Андрей, заметив вспышки камеры, лишь мрачно кивнул. Уточнять не было нужды. Идти дальше в эту кромешную тьму не хотелось жутко. Тело буквально кричало «Вернись, запрись, улети, но...» Как потом смотреть им глаза людям? Той же люхиной матери. Другим матерям и родственникам. «Простите, мы струсили, убежали, а ваши сыновья, мужья, отцы, ну, там остались. Как-то так?» «Нет». Для человека разумного, для того, кто ещё помнил, что значит быть человеком, вариантов не было. Мы молча переглянулись. Взгляд Андрея был таким же. Усталым, напуганным, но решительным. Без слов двинулись дальше вдоль стены, к тусклому свечению, пробивавшемуся из-за угла. Проём в бетоне светился слабым, желтоватым светом. В палатке горела лампочка, питаемая аккумуляторами. «Чисто!» Андрей первым рискнул заглянуть за угол, быстро сканируя пространство перед палаткой. Я кивнул, сглотнув ком в горле. Мы просочились в проём и снова замерли. Откинутый полок палатки болтался на ветру. Изнутри лился тусклый свет. Это зрелище не сулило ничего хорошего. Живые не стали бы так выстуживать своё убежище. Причувствие жало сердце ледяной рукой. Первый труп встретил нас прямо у входа, на пороге. Он лежал на животе, раскинув руки, будто упал в движении. Горло цело, но спина куртки была пропитана тёмным, почти чёрным пятном, растекавшимся по спине кровь. много крови. Создавалось впечатление, что его ударили чем-то длинным и острым сзади, в спину, и он рухнул как подкошенный, не успев даже обернуться. Следов борьбы вокруг не было, ни перевернутых ящиков, ни разбросанных вещей. Убит мгновенно со спины. Ещё двое лежали у самой печки буржуйки. Один Лёха, сын Ивановича, бледный как мел даже при тусклом свете. Второй его товарищ с крыши имени которого я не знал. В станице много людей. Запомнить всех лицо — задача нереальная. Огонь в буржуйке еще тлел. прикрытая подувало позволяло углям медленно угасать. Рядом валялась кучка недоколотых поленьев. На ящиках рядом — остатки ужина. Пустые контейнеры с потушенки или кожи, обглоданные кости, опрокинутые жестяные кружки, флешка, перочинный нож. Два автомата обнаружились в углу палатки, аккуратно прислонённой к брезентовой стенке. Картина была ясной и страшной. Их застали врасплох, возможно, во время ужина или отдыха. Никто не успел схватиться за оружие. Никто не оказал сопротивления. Их просто пришли и хладнокровно зарезали, как скот. Вопрос «Зачем?» Висел в воздухе, тяжёлый и неразрешимый. Оружие на месте. Вещи? Рюкзаки, разгрузки тоже. Что могло быть ценнее в этом мире? Что искали убийцы? «Еще трое должны где-то быть», — глухо проговорил Андрей, собирая автоматы и вешая их на плечо. «Петь корустам еще один, Миша, кажется. Скорее всего, также где-нибудь с перерезанным горлом валяются», — ответил я. «Если бы кто-то выжил, отбился, он бы уже нашел, а скричал, стрелял». Тишина и тьма за стенами палатки была красноречивее слов. «Погоди!» Андрей вдруг присел перед Лёхой. Его рука осторожно коснулась шеи парня. «Похоже, он дышит. Не может быть!» Я подскочил, приглядевшись, и тут заметил. На груди Лёхи, чуть левее центра, в районе сердца, была аккуратная узкая прорезь в куртке. Края ткани были тёмными от запекшейся крови. «Ранение в сердце? Как он тогда жив?» Осторожно, поддерживая голову, я перевернул его на спину. Он действительно дышал. Поверхностно, прерывисто, с хрипом. Глаза полуприкрыты, но когда я коснулся его щеки, вики дрогнули, открылись. Взгляд был мутным, неосознанным, устремлённым в никуда. Цвет лица мертвенно-белый, и прямо на глазах его губы начали синить. Пена с примесью крови выступала в уголках рта. «Алексей, лёша ты меня слышишь?» Наклонился я к его лицу. Парень дернулся всем телом, скривился от дикой боли. Изо рта хлынула тонкая струйка алой крови, смешавшейся с розовой пеной. Его глаза метнулись, пытаясь сфокусироваться. «Слышу». Выдохнул он, едва шевеля посиневшими губами. Слово было больше похоже на хрип. «Кто это был? Кто напал на вас?» Торопил я, понимая всем нутром, что секунды на счету. С таким ранением в сердце он не жилец. «Дотащить до самолёта нереально. Да и самолёт не госпиталь. То, что он ещё дышит чудо». «Лёха, кто?» «Отец. Где?» Прошептал он, и в его глазах мелькнула слабая искра осознания. Он попытался приподнять голову, но сил не хватало. «Убит, Лёх. Не стал врать. Ложь сейчас была бы жестокой. Ивана нет?» Он как-то сразу обмяк, веки сомкнулись. Ну а через мгновение снова открылись. Взгляд стал чуть острее, полным невыразимой тоски и предостережения. «Вам надо улетать отсюда». Слова доволись невероятным трудом, каждая сопровождалась пузырящейся кровью в горле. Они не остановятся, пока всех не перережут. Он сделал страшный, клокочущий вдох. «Зря мы туда полезли». «Зря». «Куда полезли, Лёша, куда?» Я стряхнул его за плечи, отчаянно пытаясь удержать в сознании. «Говори, куда?» Но его лицо резко побледнело ещё больше. Губы напряглись в беззвучном крике. Он выдохнул, долгий, хрипящий звук, похожий на спускаемое колесо. И больше не вдохнул. Глаза остекленели, устаившись в потолок палатки. «Гадство!» Вырвалось у Андрея, стоявшего на коленях рядом. Он силой сжал кулак. Вот что он хотел сказать? Туда? Куда? Теперь уже не узнаем. Жаль, парни. Хм, безусловно, но горечь от потери последней ниточки к разгадке единственного свидетеля была острее. Что-то подсказывало. Выживших больше нет. Андрей с каменным лицом прикрыл Лехины глаза ладонью. Звякнули автоматы, висящие на нем, когда он тяжело поднялся. Надо остальных поискать. «Вдруг кто-то ещё жив, хотя бы один». Его голос звучал без надежды. Он двинулся к выходу. Его силуэт с навешанным оружием казался громоздким и уязвимым. «Погоди». Снова достав телефон, я сделал несколько снимков. Общий вид палатки, тела, рану Лёхи, остатки ужина. Документировал хаос и смерть. Потом последовал за Андреем. Снаружи после тусклого света палатки тьма показалась абсолютной. Слепящий. Мы стояли, щурясь, давая глазам адаптироваться. Только через минуту начали проступать очертания развалин. Двигаться к озловому крану, где должен был быть пост, пришлось почти на ощупь, ориентируясь по памяти и смутным силуэтом. Территория вокруг столовой была истопнута. Следы ребят, наши следы, что-то ещё. Разобрать в темноте было невозможно. Шли напрямик к тёмной громаде крана, вырисовывающейся на чуть более светлом фоне неба. Причувствие не обмануло. Прямо у основания железной лестницы, ведущей наверх, лежали ещё двое. Один на спине, широко раскрытыми глазами и всё тем же жутким разрезом на горле. Петька, молчаливый боец Иваныча, второй... Второй был обезглавлен. Тело лежало ничком. Голова откатилась на полметра в сторону, застыв в немом крике на заснеженной земле. Рядом с безголовым телом лежала винтовка. Рустам. Он лучше всех стрелял считаясь в отряде снайпером. вот жес Андрей скривился, глядя на жуткую картину. Он присел рядом с Петькой, быстрым движением снял с него разгрузку с подсумками и запасными магазинами, накинул поверх своих трофеев, похлопал по карманам, нащупал еще один рожок, всунул свой карман. «Предлагаю отнести оружие к самолету, дождаться рассвета и тогда вернуться. Искать сейчас самоубийство». Ходить по этой промерзшей бойне, ожидая, нажав спину каждую секунду, было выше сил. С рассветом другое дело, хотя бы, будет видно. Да и самолет проверить надо. Мотор ревет, мало ли что. Согласен. Так же тихонько прошептал Андрюха. Четыре автомата за спиной явно мешали ему жить. Я снова достал телефон. Снял жуткую сцену у крана. Петьку с перерезанным горлом, обезглавленное тело Рустама. Каждый щелчок затвора оказался кощунственным, но необходимым. Закончив, мы развернулись и пошли обратно, выбрав путь не через палатку, а напрямик, через открытую площадку, стараясь держаться подальше от тёмных развалин. Они прошли двадцати метров, как я вздрогнул всем телом, инстинктивно схватив Андрея за плечо и пригнувшись. «Стой!» Чуть в стороне от нашего пути, метрах в пятнадцати, темнела ещё одна лежащая фигура. Не в сугробе, не у стены. Просто на открытом месте. Раньше её тут точно не было. Мы подходили к крану с другой стороны, но всё равно. Такую кучу не заметить было невозможно. Осторожно, стволы наготове мы приблизились. Никаких укрытий вокруг, только снег и ветер. Подошли почти вплотную. Это не наш, — констатировал Андрей, опуская ствол ДП. Его голос звучал странно. Смесь облегчения и нового ужаса. Он достал свой телефон, не включая фонарики, и подсветил экраном лежащего. Картина была чужой. Совсем. На снегу лежал мужчина, одетый не мерками и не по сезону. Короткая куртка из грубой темной кожи, перехваченная широким кожаным поясом с крупными, тоскло поблескивающими металлическими бляхами, квадратными и круглыми. Такие же кожаные штаны, заправленные в короткие, остроконечные сапоги из того же материала. Лицо обращено к небу. В одной руке, словно в последнем усилии, он сжимал короткий прямой клинок с узким лезвиями и простым перекрестием. В другой — небольшой, но массивный топорик с обухом в виде молотка, насаженный на короткое топорище. Но самое жуткое было не в одежде или оружии. Всё тело мертвеца было усеяно пулевыми отверстиями. 5, семь, 10. Дырки в коже, куртки и штанов зияли черными провалами, но... Нигде не было ни капли крови. Ни на одежде, ни на коже лица, ни на снегу вокруг совсем. Как будто стреляли в чучело или в давно высохшую мумию. «Что за хрень?» — прошептал я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. На лицо ему посвети. Андрей приблетел экран к лицу мертвеца. Серая, словно пергаментная кожа, натянутая на скулах. Тонкие, бескровные губы, плотно сжатые. Прямой нос, высокий лоб, длинные, спутанные тёмные волосы, растрёпанные ветром. Глаза закрыты. Выражение лица спокойное, почти безмятежное, что контрастировало с насильственной смертью. «Он, походу, да, тут валяется неуверенно сказал Андрей, водя экраном вдоль тела. «Усох. Мумия какая-то». «Но я мог поклясться. Этого тела здесь не было, когда мы шли к крану. Не заметить его на открытом месте было невозможно. а Вывод напрашился сам, жуткий и невероятный. «Выходит, это один из тех, кто ребят наших порезал». Андрей осторожно ткнул стволом ДП в бок мертвеца. Тело не шевельнулось. Он попытался нащупать карманы, но их не было. Вся одежда казалась цельной. Всё, что имел при себе, он держал в окоченевших руках. Нож и топор. «Не знаю» ответил я глядя наияющие полевые отверстия без следов крови логика кричала что это невозможно но факт был перед глазами по логике нет но по факту похоже что так стреляли в него много раз но крови нет он здесь появился после убийств чертовщина андрей выключил экран погрузив нас почти в полную тьму он резко поднялся пошли быстро во во «Пошли-ка отсюда, пока этот хрен не ожил». Я поспешно сделал последние снимки. Общий план — лицо крупно полевые раны. В момент, когда вспышка камеры осветила бледное пергаментное лицо, мне показалось, века дрогнула. Наверняка показалось. Игра света, тени, нервное напряжение. Но проверять не стал. Подхватив винтовку Рустама, я рванул за Андреем, который уже шел быстрым шагом к нашему самолету. Оглядывался через каждые два шага. Чувство, что за спиной кто-то встаёт, смотрит, не покидало. Тяжёлый ледяной ком страха сидел под лужечкой. Добрались до АН-2. Тело Иваныча лежало там где мы его оставили, чёрным пятом на снегу. Но дверь в салон была закрыта. Причём не просто прикрыта, а закрыта изнутри. Задвижка была задвинута. «Что за чертовщина?» Мы переглянулись и в глазах Андрея... Я увидел ту же дикую смесь непониманий, ярости и страха, что бушевала во мне. «Кто там?» «Эй! Открывай!» б... Андрей, скинув на снег все трофейные автоматы, схватил до и начал долбить прикладом по металлической двери. «Открывай, тварь! Слышишь? Открывай!» Каждый удар звенел, сливаясь ревом двигателя. Его лицо искатилось чистой, неконтролируемой яростью. Я, сбросив винтовку и коллаж... Вскарабкался на нижнее крыло к ближайшему иллюминатору. Заглянул, прикрыв глаза рукой от света кабины. Но стёкла изнутри были густо покрыты инием, а в салоне царила кромешная тьма. Ничего не было видно, абсолютно. «Видно чего?» — орал Андрей, не прекращая долбить. «Нет! Там темно и замёрзло всё!» — закричал я в ответ. Мотор прогрелся и, повысив обороты, заглушал всё, что только можно. «А вообще...» Прятаться за дверью кукурузника было верхом глупости. Кабина-то пилотов стеклянная. Забраться на верхнее крыло было делом пара секунд. Один мощный удар приклада мака по боковому стеклу кабины и звон бьющегося стекла потонул в реле двигателя. Я забросил мешающую куртку и протиснулся внутрь. дверька в салон тоже была закрыта, но замок на ней запирался только изнутри кабины. Да и то это была лишь хлипенькая защелка. Я толкнул дверь рукой, она подалась. Присел за креслом второго пилота, осторожно заглянул в проём. Тусклый свет из кабины падал в салон, выхватывая края бочек. Никого в поле зрения не было. Злоумышленник явно прятался за бочками в хвосте, вылезать не собирался. Главное открыть входную дверь. Я откинул тяжёлую внутреннюю задвижку, распахнул двери и впустил внутрь сбишённого, запорошенного снегом Андрея с польётом на перевес. Он тут же захлопнул дверь за спиной, запирая нас внутри вместе с незваным гостем. Не теряя ни секунды, Андрей бросился к бочкам хвости. Раздался глухой удар ногой по металлу или телу. Рычание — звук борьбы. «Вот ты где, падла!» Андрей вытащил из-за бочек корчащееся тело. «Рустам!» К моему потрясению это был он, безголовый Рустам. Оказался не Рустам. Наш снайпер был жив. Бледный, перепачканный сажей, чем-то темным, с диким, безумным взглядом. Он не сопротивлялся осознанно. Он бился в истерике, выл нечеловеческим голосом, скрешетал зубами, пытался укусить Андрея за руку, когда тот валил его на пол. «Вяжи его крепче!» Орал Андрей, прижимая обезумевшего парня лицом к холодному полу салона, заламывая ему руки за спину. «Живо!» Я бросился на помощь, выхватывая из кармана крепкий упаковочный скотч. Мы связали Рустаму руки за спиной потом ноги. Его вой не прекращался, переходя в жуткое сдавленное рычание. Он вырывался, как дикий зверь в капкане. Глаза были налиты кровью, полными чистого, неосознанного ужаса. Связав обезумевшего Рустама, задерживаться в этом проклятом месте мы не стали. Каждая секунда казалась вечностью. Я помог Андрею затащить его еще в салон. Остальных погрузить мы не смогли. Страшно а его оставить совесть не позволила И, заткнув разбитое окно мешком с тряпками, поднял самолёт в воздух. Направление я знала когда забрежил рассвет, соориентировался уже точнее. И чем дальше мы отлетали от заброшенного посёлка, тем спокойнее становилось на душе. Двигатель работал ровно, мощно. Его гул теперь казался не рёвом, а гимном спасении. Печка в кабине быстро прогрела воздух, и уже через 20 минут полёта я снял шапку а следом и куртку. Говорить не хотелось, да и не о чем было. Мы сделали всё, что могли в этой мясорубке. Оставался только один свидетель, Рустам, сидевший сейчас в салоне, привязанный к бочке. Он уже не выло, а тихонько поскуливал, уткнувшись лицом в колени. Понятно, что в таком состоянии он не расскажет ничего связанного. Но когда придёт в себя, успокоится. Тогда, быть может, мы узнаем правду о том, что случилось этой ночью. И о том, куда они полезли зря. За портом ощутимо теплело. Зимнее солнце еще только поднималось из-за горизонта, но его первые лучи уже разгоняли ночной холод. Я не стал набирать большую высоту, держать около тысячи метров. Редкие облака пылали высоко, и только когда-то дома оставалось минут десять лету, Они сгустились, потемнели и начал сеять мелкий колючий снежок. О возвращении предупредили парадцы, как только вошли в зону действия станичной радиостанции. На земле, на нашем импровизированном аэродроме, уже ждали. Несколько фигур маячили у края полосы. «Мы даже не представляю, как мы будем объясняться», — мрачно произнес Андрей, выглянув из салона в кабину. Его лицо было серым от усталости и напряжения. «Что скажем?» Как расскажем про... Это всё. Я его прекрасно понимал. Груз ответственности и чувства вины за оставленных мёртвых, страх перед реакцией людей довели невыносимо. «А мы не будем», — ответил я, сбавляя обороты и закладывая вираж для захода на посадку. Голос прозвучал устало, но твёрдо. «Во всяком случае, не сейчас. Не полностью». «В смысле, не будем?» Андрей нахмурился. «Да в прямом». Всех подробностей мы и сами не знаем. Этого я кивнул головой в сторону салона, где сидел Рустам. «Отдадим. Пусть его и расспрашивают, а мы...» «Доложим только Сергею Алексеевичу». Андрей на секунду задумался, глядя на приближающийся огни станицы. Потом тяжело вздохнул. «Ну да». Согласился он. «Наверное, ты прав. Пока так. Пока». «По сути, нами рассказывать-то было нечего». Твердо можно было сказать лишь одно. Обе группы, Иваныча и его сына, тайно ото всех занимались в том поселке чем-то очень рискованным и, вероятно, запретным. Иначе с чего бы Иванычу так метаться, так скрытничать? И это что-то привело их к страшному концу. Посадка прошла гладкая. Я снова, пусть на мгновение, почувствовал самолет, его послушность, его живое дыхание в руках. Рустама все еще трясущегося и бормочащего что-то невнятное сдали на руки подбежавшему Леониду и еще двум мужикам. Тело Иваныча, накрытое куском брезента, пока оставили в салоне. Показывать его родным без объяснений было жестокостью. Рустама отвели сторожку. «Тащить его сразу в переполненную больничку или к людям я не хотел». Прежде чем сообщить о гибели целых двух групп, нужно было посоветоваться с главой станицы. Это был не рядовой случай. Реакция людей могла быть непредсказуемой, а Рустама в его состоянии могли растерзать. Будь Сергей Алексеевич на ногах, он встретил бы нас сам. А так пришлось идти в штаб. Андрей остался ждать в самолёте, запершись изнутри, охраняя тело ивановича и следы ночного кошмара. Как я и предполагал, разговор с главой был недолгим, но крайне напряжённым и содержательным. Он, может, и усомнился бы в нашем рассказе, но фотографии на экране моего телефона были неумолимы. Иваныч, Саша, палатка с мертвецами. Лёха, Петька, обезглавленное тело. Странный мертвец в кожаной одежде без крови. Рустам, старушки, гаджеты снова стали нашими главными свидетелями. «Понял». Глава, наконец, оторвал взгляд от экрана. Его лицо осунулось. «Пока», — молчок, — абсолютный. «Для всех вторая группа осталась там по делу. О произошедшем не гу-гу, ни родным, не своим. Пока не вытянем правду из Рустама, они не просто в шоке. Денек, на два, и должен прийти в себя. Оружие?» Он кивнул на автоматы, сложенные в углу. «Пока к себе возьми. но склад не сдавай. Иди. И ни слова». Распрощавшись с главой, я вышел на холодный, но уже по утреннему свежий воздух. У крыльца штаба стояла мой УАЗик, а рядом, закутанная в тёплую шель улыбаясь сквозь усталость и тревогу, меня ждала Аня, моя жена. Островок нормальности в этом безумном мире. Глава девятая «Сергей Алексеевич сказал, что мне нужно куда-то с тобой съездить», — объяснила Аня, едва я уселся на сиденье у УАЗика. В салоне пахло бензином, снежной сыростью с моих сапог ей знакомым, успокаивающим ароматом лекарственных трав, всегда витавшим вокруг нее. И когда только успел. Удивился я, с трудом втискивая усталое тело в тесное пространство. Глаза слипались в висках пульсировала тупая боль от недосыпа и пережитого кошмара. Она повернула ключ зажигания, мотор взревел, выплевывая клубы белого пара в морозный воздух. Прежде чем тронуться, Аня повернулась ко мне. Улыбка исчезла с её лица, как будто её и не было. Взгляд стал острым, пронизывающим, и в нём читалось не просто недовольство, а тревога, смешанная с обидой. «Ты лучше ответь, почему не сказал, что сам полетишь?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Боялся, наверное». Честно выдохнул я, отводя взгляд в боковое стекло. Лукай ведь перед ней было бесполезно. Она всегда чувствовала ложь. Да и сил врать не было. Не знаю, что именно сработало в тот момент. Инстинкт самосохранения, желание избежать ненужных волнений или просто тупая усталость. Но решение улететь без лишних слов показалось мне тогда единственно верным. Я прекрасно знал. Они не из тех, кто устраивает истерики. Она бы просто молча переживала, грозя себе изнутри, и это пугало меня куда больше скандала. Ладно. Она резко передвинула ручок коробки, и машина дёрнулась вперёд. победители не судят. Пока. Голос смягчился, но в нём всё ещё звенела сталь. Но дома мы ещё вернёмся к этому вопросу. Обязательно. А сейчас расскажи, как всё прошло. Что там случилось, что ты выглядишь, будто по тебя трактор проехал? Честно говоря, я и сам толком не понимал, что произошло. Как впихнуть в несколько слов этот хаос, смерть, ужас и полную неразбериху. Попытка краткого пересказа обернулась бы полной нелепицей. Я лишь тяжело вздохнул и махнул рукой, словно отмахиваясь от роя мрачных мыслей. «Тут у нас один товарищ приболел». «Основательно. Собственно, за этим Сергей Алексеевич тебя и позвал». что случилось Аня на мгновение оторвала взгляд от дороги. Её брови тревожно поползли вверх. «Я даже инструменты никакие не взяла». Думала, просто консультация. Она кивнула на пустое сиденье сзади, где обычно лежала её увесистая сумка-аптечка. «Для этого пациента инструменты, по-моему, не нужны». Устала, пояснил ей «Он... он не в себе. Совсем. С головой что-то не то». Аня промолчала сосредоточенно всматриваясь в ленту дороги, окаймлённую сугробами. Мы уже подъезжали к аэродрому, к низкому зданию старушки, из трубы которой валил густой дым. «Как там дед, кстати?» — спросил я, пытаясь отвлечься от гнетущих мыслей. «Нормально, насколько это возможно», — ответила Аня, притормаживая перед поворотом. «Температура спала, лечим. Если за сутки не помер, значит, жить точно будет. Крепкий старик». «Ну и хорошо. Слава Богу. Хоть какая-то хорошая новость. Последние часы вытеснили все остальные заботы. Даже сейчас в относительной безопасности станицы, где-то на уровне спинного мозга, сидел холодный комок страха. Казалось, вот-вот за спиной захрустит снег, и из тени вынырнет тот самый убийца с безжизненными глазами и окровавленным ножом. Отвлеченный своими мыслями, я даже не напрягся. Заметив у ангара группу вооруженных мужиков,